Глава 2. Мастер. Люди невообразимо просты и предсказуемы. Ими можно манипулировать даже без помощи телепатии и суггестии. Так даже интереснее. Отчасти это похоже на игру, только они играют в шашки, а я в квантовые шахматы. Любой их ход это законченное действие, после чего остаётся только ждать ответного хода соперника. Каждый мой ход это переход в суперпозицию. открывающую несколько новых вариантов дальнейшего развития партии. Очень просто получить желаемое, когда имеешь дело с обычными людьми. Они ведь просто не понимают, что происходит. Даже самые лучшие из них мыслят такими примитивными категориями, что это сбивает с толку их самих. Решая задачу, включая еще несколько взаимосвязанных элементов, они движутся к цели последовательно, шаг за шагом. Ни один из них не в состоянии окинуть взглядом всю проблему, просчитать в уме последовательность действий и рельтирующую каждого шага, чтобы сразу перейти к заключительному этапу. Я не могу сказать, что люди все поголовно глупы. Нет, интеллект многих из них превосходит тот, которым наделён я, но ни один из них не в состоянии выбраться из корлупы собственного разума. А без этого нельзя почувствовать окружающий мир во всех его проявлениях. Невозможно слиться с ним, стать единым целым со Вселенной. Разум, что помог в своё время диким предкам человека выжить в мире жестокости и насилия, где прежде до его появления всё решали размеры клыков и острота когтей, со временем превратился в ловушку. Ощутив собственное я, человек осознал своё превосходство над всеми прочими живыми существами. Идея была ошибочна, но никто не мог указать человеку на это, потому что он слышал только голос собственного разума, который не умолкая твердил ему. Ты – царь. Ты – бог. Ты – творец. Ты – истина. Ты – начало всех начал. Вроде как большой взрыв в свое время бабахнул только ради того, чтобы родилась Вселенная, на окраине одной из галактик которой образовалась бы Солнечная система. На третьей планете, которой началось бы взаимодействие аминокислот, приведшее через миллиарды лет к появлению прямоходящего примата с гипертрофированным головным мозгом, возомнившего себя венцом мироздания. Когда твой разум безумолку твердит тебе о собственном величии, трудно поверить в то, что всё это могло быть чистой воды случайностью и ничей умысел или промысел за этим не кроется. Какой к ереси мог быть умысел, когда вся эта махина рванула как? Ну да, примерно так, как вы и подумали. В тот момент ведь ничего не было, вообще ничего, да и быть не могло. Даже с размерностями творилось какая-то ерундень, и время неслось во все стороны разом. Ну кто, скажите мне на милость, мог думать в тот момент о какой-то там к дребединям солнечной системе, где-то на окраине Млечного пути? Если самого этого пути ещё и в проекте не было. Люди таковы, каковы они есть. С этим ничего уже не поделаешь. Да и зачем что-то делать? Им нравится думать о себе, как о чём-то таком, ради чего Вселенная миллиарды лет корчилась в родовых муках. Ну и ладно, нехай себе думают. И пусть никого не удивляет то, что гора родила мышь. Ну вот так случилось. Родила, значит, родила. Это ведь как часотка Когда чешется один, все смотрят на него с неодобрением. Если же чешутся все, то странным кажется тот, кто не чешется. Альтерыв отличает от людей то, что в их геноме активируется ген, дающий возможность выходить из-под контроля собственного разума. Это означает, что альтеры способны на то, что с точки зрения здравомыслящего человека представляется невозможным, то, что запрещает делать разум. А ещё этот ген заставляет альтера пить кровь. Без этого не стать истинным альтера. Разумеется, этот ген имеется в геноме каждого человека. Но что проку от молчащего гена? Не больше, чем от зажигалки без газа. Однако сей факт означает, что альтер может появиться в любой семье, даже в такой, в которой альтеров отродясь не было. Всё дело в генетической механике. которая действует путём случайного перебора различных комбинаций, в какой-то момент находит нужный ключик, то самое сочетание аминокислот, которое активирует ген, превращающий обычного человека в альтера. Но то, что должно было стать величайшим даром, в нашем безумном мире становится безмирным проклятием. Всего лишь один активный ген ставит альтера в мире людей вне закона. С точки зрения извращённой человеческой логики, есть плоть других живых существ это нормально. А вот пить кровь это уже преступление. Хотя даже кровяную колбасу никто вроде бы не запрещал. Жевать можно, пить нельзя. И мне почему-то кажется, что это правило появилось задолго до сказок о вампирах. Быть может, причина в том, что самим фактом своего существования Алтеры подрывали в людях веру в их собственную исключительность. Разные мысли приходят в голову, когда читаешь книги. И чем больше читаешь, тем интереснее мысли. А я очень люблю читать. Если бы у меня не было других дел, я бы читал целыми днями, лишь временами делая паузу для того, чтобы поесть, принять душ или прогуляться по окружающему мой дом заснеженному парку. Гулять мне тоже нравится. Но всё же меньше, чем читать. Было бы просто замечательно, если бы удавалось совместить оба эти занятия. Но сколько я не пробовал, ничего не получается. Всё время одно из двух дел непременно отходит на второй план. Либо читаешь и не помнишь, что прочёл, либо погружаешься в водоворот слов и уже не замечаешь, где находишься. В общем, я решил, что не стоит путать одно с другим. В конце концов, у меня ведь без на времени Столько, сколько никогда не было и никогда не будет ни у одного человека и ни у одного другого альтера. Когда-нибудь я, наверное, захочу попутешествовать, чтобы воочию увидеть все те места, про которые я пока только читаю в книгах. Но это будет позже, когда мир будет принадлежать мне. Пока же я развлекаюсь тем, что пробую различные блюда, которые упоминаются в книгах, которые я читаю. Если вы считаете, что один человек не в состоянии покорить целый мир, вспомните историю Иисуса из Назарета. Что бы было, если бы он не позволил распять себя? У вас сразу же закрадывается мысль: а не был ли Иисус альтером? Разочарую вас. Нет. Иисус не был альтером, потому что его вообще не было, ни в Назарете, ни в Иерусалиме, нигде и никогда. Это вымышленный литературный персонаж. Но если бы эта история произошла на самом деле, то можно не сомневаться, что Иисус был бы альтера. Сейчас я живу в подмосковном поместье, кажется, XVIII века. Трехэтажный дом с широким крыльцом, охватывающий парк двумя крыльями, отремонтирован, отреставрирован и содержится в идеальном порядке. За парком присматривает профессиональный садовник или, как сейчас принято говорить, ландшафтный дизайнер. Это мужчина 52 лет, высокий, статный, нос с выступающим брюшком, что сразу же выдаёт в нём любителя хорошего пива. Что мне в нём больше всего нравится? Он всегда сосредоточен и молчалив. Он занят только своим делом, и его не интересует то, что происходит вокруг. Зимой работы в парке немного, но по весне в помощь ему будут наняты ещё двое или трое садовников. Не знаю, кому принадлежало это поместье прежде, мне это не интересно. Но всего лишь несколько недель назад в поместье размещался так называемый пансионат номер 45, служивший местом заключения группы альтеров, среди которых был и я. О годах, проведённых в пансионате, не хочется даже вспоминать. Да и зачем, если всё это осталось в прошлом, а впереди у меня столько всего, что даже подумать страшно. Впрочем, это только так говорится, что страшно. На самом деле, открывающиеся перспективы приводят меня в восторг, сравнимые разве что с тем, что накатывает, когда выпьешь пару полулитровых гимаконов крови к разу. А страшно должно быть тем, кто попытается встать у меня на пути. Я никому не желаю зла, но и не подумаю щадить тех, кто попытается мне помешать». Если прежде я жил в подвале, в крошечной комнатенке без окон, со стенами, обитыми войлоком и с запертой на замок дверью, то теперь я перебрался на второй этаж. В моем распоряжении две просторные комнаты в центральной части здания, слева от парадной лестницы, с огромными окнами, выходящими в парк. В одной – спальня, в другой – кабинет. «Мне больше не надо». После 20 лет в одиночной камере большие пространства не то чтобы пугают, скорее кажутся совершенно неуместными, как огромный букет срезанных цветов, с трудом втиснутый в вазу с узким горлом. Помимо доктора Карцева, в доме появились два человека из обслуживающего персонала. Оба мужчины тридцати с небольшим лет, с невозмутимыми лицами и армейской выправкой, которую не могут скрыть даже мешковатые серые костюмы, в которые их нарядили. Прежде присматривающих за нами охранников называли санитарами. Теперь они стали служащими. Они убираются в моих комнатах, доставляют еду и книги, которые я заказывал, и выполняют разные мелкие поручения. Оба они спокойны, корректны, молчаливы и исполнительны. Имён своих они не назвали. Поэтому одного из них, с жиденькими светлыми волосами, гладко зачёсанными назад, я назвал Дживзом. другого с густыми чёрными волосами, расчёсанными на косой пробор и уложенными так аккуратно, будто он только что вышел из салона, со щеками и подбородком чуть синеватыми от четины, проступающей даже на гладко выбритом лице. Такой бывает только у натуральных жгучих брюнетов с очень светлой кожей. Я назвал Арчи. Почему Джифс? Понятно. А Арчи, честно говоря, и сам не знаю. Просто мне показалось, что это имя ему подходит. Самим же служащим абсолютно всё равно, как я к ним обращаюсь. Доктору Карцеву очень хочется улезнуть из дома. Он меня боится и даже не пытается это скрывать. Но помня наш первый разговор после моего возвращения, он ещё больше боится разочаровать меня. А потому он старается быть столь же предупредительным и исполнительным, как Дживс и Арчи вместе взятые. Я заглянул в память Виктора Карцева, надеясь найти там информацию о тех якобы могущественных людях, которым принадлежит обсняк, в котором я живу, и которые, разумеется, очень хотят со мной пообщаться. Но Карцев и сам мало что о них знает. Поэтому я даже не стал пытаться выловить что-либо из той каши, что творилось у него в данном разделе памяти. Зато я узнал, ради чего отлавливают альтера. И держат их потом в закрытых пансионатах. Прав был Соломон Шток. Нас используют как дойных коров. Им нужна наша кровь, которая служит лекарством едва ли не от всех существующих болезней. Вот только в аптеке это лекарство не купишь. Эм сыворотку невозможно достать ни за какие деньги. Её получают только избранные участники проекта Вечность. Этого Карцев уже не знал. Но об этом рассказывал кто-то из людей Штока, когда я находился в посёлке Вольных Альтера. Признаться, меня удивило то, что люди Штока знали о проекте Вечность значительно больше того, что было известно доктору Карцеву, который над ним работал. Права же, извращённая система. Если без обеняков, то от Виктора Карцева не было никакой пользы. Он передал информацию о моем возвращении и продиктовал мои требования, которые, вопреки его сомнениям, были приняты и незамедлительно удовлетворены. Причем даже в более полном объеме, чем я обозначил. Так, например, о Джиси и Арчи я не просил, но, признаюсь, их молчаливое присутствие, а самое главное, их ненавязчивая готовность в любую секунду прийти на помощь, были мне приятны. Доктора Карцева можно было бы со спокойной совестью выставить за дверь. Прок от него было не больше, чем от пыли под кроватью. Но я испытывал к нему какую-то по-человечески глупую, сентиментальную привязанность, ещё с тех времён, когда он был главным врачом пансионата номер 45, а я его пациентом. Мне было жалко расставаться с ним, как жалко бывает выбросить какую-нибудь старую, ненужную вещицу. Кроме всего прочего, временами он был забавен. И главное, я был абсолютно уверен, что он никогда меня не предаст. Он помнил меня ещё забитым, едва не выжившим из ума альтера. И те перемены, что произошли во мне всего за месяц, вселяли в него едва ли не мистический трепет. Для него, атеиста, я был больше, чем богом. Я был мастером. Кстати, внешнюю охрану нам тоже пришлось заменить после того, как я отформатировал мозги тем, кто не хотел меня сюда пускать. Говорят, они быстро восстанавливаются и уже сами пьют молоко из бутылочек.